Послесловие. Сьон. Один из самых известных современных исландских писателей. Он родился 27 августа 1962 года в Рейкьявике. Сьон. Литературный псевдоним, составленный из частей личного имени писателя. Сьогр-йон. Слово «сьон» имеет много значений. С исландского языка его можно перевести как «видение», «зрение», «видимость», «внешний вид». Этот псевдоним писатель придумал ещё будучи подростком. Он рано определился с призванием. Первая книга стихов Сиона вышла в 1978 году, когда ему было 16 лет. Молодой автор оказался очень плодовитным. Последующие несколько лет сборники стихов он издавал практически каждый год. Впрочем, одной поэзией его активность не ограничивалась. В 1979 году Сиён и несколько его друзей-единомышленников учредили объединение сюрреалистов, группу Медуза. В это время в Исландии наблюдался всплеск молодёжного движения, появление панков, нигилистов, анархистов, выступавших против всех видов власти. В этой обстановке и была образована Медуза. собравшая на своей авангардистской сцене исландских поэтов, писателей, музыкантов и художников, молодых, дерзких, ищущих новые формы выражения. Медуза просуществовала 6 лет, вплоть до 1985 года. Из неё вышли многие деятели искусства, костяк сегодняшней исландской творческой элиты, известные как в своей стране, так и за её пределами. В России самой популярной из их числа является, пожалуй, певица Björk. с которой Сион успешно сотрудничает по сей день. Многие из ее песен написаны на его тексты. Одна из них — к фильму «Танцующая в темноте» в 2001 году была номинирована на премию «Оскар». В 2022 году в мировой прокат вышел фильм американского режиссера Роберта Эггерца «Ноффмен», «Варяг», в котором Сион принял участие в качестве сценариста, а Бьорк — как актриса. «Зародыш мой видели очи твои», Третий по счёту роман Сьона и первая часть трилогии Кодекс 1962. Codex 9062. На создание которой автору потребовалось больше 20 лет. Первая книга трилогии была издана в 1994 году, вторая в 2001, а третья вышла в свет через 15 лет, в 2016 году. О том, как появилась идея сюжета этой необычной книги, Сьон не раз рассказывал в своих интервью. Всё началось летом 1990 года во время поездки в Прагу. К тому времени на счету 28-летнего писателя уже было два романа, детская книга комиксов и девять сборников стихов. Он также успел попробовать себя в роли драматурга и сценариста. В Праге он до этого никогда не бывал, но знал её по произведениям своих любимых пражских авторов, таких как Видзеслав Незвал, Густав Майнрик, Франц Кавка. Увиденный воочию город не обманул ожиданий, и Сйон решил познакомиться с ним поближе. Он всегда был поклонником голема, и поэтому одним из обязательных мест для посещения стало еврейское кладбище и могила великого раввина Махараля из Праги. По преданию, именно Махараль или Раби Лев, как его называли, местный еврей создал из глины великана голема, который был призван защитить еврейскую общину от преследований и погромов. Сегодня к могиле Махараля стекаются люди со всех уголков мира. Бытует поверье, что если загадав желание, по древнему еврейскому обычаю положить на могилу камешек, это желание исполнится. Некоторые паломники для верности записывают свои просьбы на листочки бумаги и засовывают его под камешек. Так сделал Сион, а за услугу пообещал Робби Лёву вписать его голима в исландскую литературу. Так началась работа над романом К началу автор планировал создать лишь одну книгу, поместив героя в настоящее время, то есть в начало 1990-х годов. Но постепенно концепта классическим взрослым големи притерпел изменения, и появилась идея проследить историю жизни глиняного существа с младенческих лет. На такое развитие сюжета во многом повлияло знаменательное событие в личной жизни писателя. В 1992 году он впервые стал отцом. У него родилась дочь Юни. который впоследствии и была посвящена первая книга трилогии. Появление на свет новой жизни наводило на размышления о возможностях и роли человека в процессе её созидания, об отождествлении себя с верховным творцом, а также о родительской ответственности. Именно поэтому Сионовский голем не мог родиться в охваченной войной Германии. Его нужно было доставить в более безопасную Исландию. Так история беженцев отца и сына была выделена в отдельную книгу. Все книги трилогии написаны в разных жанрах, о чём свидетельствуют их подзаголовки. Первый том история любви, второй криминальная история, третий научный роман. Действие первой книги происходит в конце Второй мировой войны, 1944 год. Второй во времена Холодной войны, 1950-1960-е годы XX века. А третий в послекризисный период 21 века, 2012 год. Исторический дух каждого из этих временных пластов мастерски вписан в повествование, как всегда у Сёна, незаметно и ненавязчиво. В текстах Сёна есть где разгуляться читательскому интеллекту. Писатель любит встраивать в свои тексты игру слов, аллюзии, заимствовать литературные сюжеты и придавать им новые формы. Несмотря на то, что в его книгах часто присутствует магический элемент, они никогда не теряют связь с реальностью. На сегодняшний день в арсенале Сьона 10 романов и 13 сборников стихов. Ещё одна его книга хранится в библиотеке будущего Future Library. Это проект шотландской художницы Кэти Пэттерсон, стартовавший в 2014 году. По её идее каждый год в течение 100 лет библиотека должна пополняться рукописью одной книги. Сьон стал третьим автором приглашённым для участия в этом проекте. Что за произведение он предоставил в библиотеку, суждено узнать лишь читателям будущего, потому что все рукописи будут обнародованы лишь в 2114 году. Переводчик Наталья Демидова.